Глава двадцать Габи «Давай сначала с жестами», — повторил Леон. «Они помогут запомнить нужные векторы. Натренируешься и станешь обходиться без них. Это как с детьми, когда они учатся считать. Сначала на пальцах, потом...» «Да знаю я», — перебила я. «Будто на боевом, иначе. Я не первогодка, помнишь?» Я нервничала. И на то были причины. Во-первых, мы с Леоном вдвоем сидели в засаде за поленницей дров рядом с курятником и ожидали, когда появится змеища. Настырная тварюга по-прежнему ходила на двор к бабке Бруни, как к себе домой. То ли совсем бесстрашная, то ли тупоголовая. Пока всех птиц не перетаскает, не успокоится. Нам это только на руку. Проще будет поймать». Магические ловушки змеюки нипочём, но, как я успела удостовериться, против воздушных стрел и ей не выстоять. Во-вторых, Леон сдержал слово и принялся обучать меня бытовой магии. В данный момент он держал меня за запястье и складывал мои пальцы определенным образом, объясняя базовое заклятие чистоты. Вместо того, чтобы смотреть и запоминать, Я постоянно отвлекалась на ощущения горячих мужских рук, на прикосновение к моей коже его чуть шершавых подушечек пальцев. Естественно, все объяснения Леона влетали в одно ухо, а в другое вылетали с ветерком. Я злилась на свою несобранность, а Леон на мою невнимательность. «Что же ты, не первогодка? За все четыре года не удосужилась записаться на спецкурс по бытовой магии? Холодно поинтересовался он. Нельзя целиком полагаться на денщика. Или ты думала, он за тобой и в бой пойдет, и кашкой покормит, и спать уложит? Я вспыхнула. Леон был прав, и оправдания, которые я тут же составила в своей голове, звучали жалко. Что сказать, я так уставала на полигоне, на занятиях и на подработке, что на спецкурс не хватало сил? А кто обещал, что будет легко? Я сама выбрала факультет. Нечего и ныть. Признаться, я думала, что моих хозяйственных навыков будет достаточно, чтобы обслужить себя. Все же белоручкой я никогда не была. И по хозяйству маме с малых лет помогала. Умела и готовить, и стирать, и одежду заштопать. Но, как показала практика, простое бытовое заклинание может сэкономить массу времени. Решено. На следующий год обязательно найду время на спецкурс. «Ты прав», — спокойно сказала я Леону вместо того, чтобы огрызнуться. Я видела, он уже заготовил язвительный ответ и быстро моргнул несколько раз, сбитый с толку. «Тогда давай тренироваться». В свою очередь пошел он на мировую. «Смотри еще раз». Леон показал последовательность действий шаг за шагом. Я, прикусив губу, повторила. Сработала! воскликнула я восторженным шепотом. Походные брюки, перепачканные на коленях землей, обрели первозданную чистоту. «Так держать, Арженте!» — сдержанно похвалил меня Леон. Зачерпнул горсть прелого перегноя и размазал эту гадость по моей штанине. «А теперь еще раз!» Мы заранее окружили курятник по периметру камешками, нацепив на каждый заклятие маячка. Стоит змеюки задеть хоть один, в небо выстрелит сигнальная искра, и сразу станет понятно, в какую сторону бежать. Вероятнее всего, змеи птица появится со стороны разрытого лаза. Рядом с ним-то мы и расположились. Время перевалило далеко за полночь. Ничто не нарушало тишину деревни, кроме привычных звуков. «Может, не придёт сегодня?» «Спугнули?» Вздохнула я. «Погоди расстраиваться. Напомни, как действовать будем, если появится». Мы с Леоном заранее разделили задачи, договорившись работать сообща. «Ты кидаешь сеть? Она хоть ненадолго, но задержит змеищу. Я тут же целюсь воздушной стрелой. На всё про всё у нас пара мгновений», сказала я. «Не хочешь поменяться? Ты сеть, я стрелу». «Нет. Стрела – боевое заклятие. Я боевой маг. Давай каждый будет выполнять свои обязанности». Леон хмыкнул в ответ, но спорить не стал. «Нет, ну правда, перемирие – перемирием, а субординацию никто не отменял». Однако и ссориться не хотелось. Пока я раздумывала, какой бы фразой разрядить обстановку, сработал маяк, в небо выстрелила искра, как мы и предполагали, неподалеку от Лаза. Мы одновременно вскочили на ноги. Кончики перьев змеи-птицы фосфорисцировали в темноте. Леон, надо отдать ему должное. Без промедления сотворил сеть, накрывшую тварюгу. «Попалась!» — крикнула я, сплетая стрелу. Но я рано радовалась. Мы чуть-чуть просчитались, хоть и действовали слаженно. На то, чтобы разделаться с ловушкой, змеище хватило и секунды. Она разорвала сеть одним взмахом крыльев, плюнула в нашу сторону огнем. Сгусток пламени с шипением погас на влажной земле и, развернувшись, кинулась прочь. «За ней!» Леон бросился первый. «Я за ним!» Змеюка просочилась сквозь штакетник. Мы перемахнули поверху. Тварь шустро бежала вдоль улицы. Ее изогнутое тело, покрытое чешуей, плавно скользило, теряясь в тенях. Хорошо, что в прошлый раз я подбила ей крыло. Лететь змеюка не могла, иначе бы не стоило и пытаться ее догнать. Леон несся следом. Я отставала. Он на бегу швырял стрелу за стрелой, но змеища, будто затылком, чувствовала опасность. Ловко уворачивалась и, в свою очередь, отстреливалась с густками огня. Стрелы взрывали утоптанную землю, выбрасывая вверх фонтанчики камней и песка. Я и не пыталась целиться, опасаясь, что стрела ранит бегущего впереди Леона. Я набрасывала пузыри на очаги возгорания, но пламя тлело уже просто повсюду. Змеюка разошлась не на шутку. Занялись изгороди. Поднялся столбом дым над соломенной крышей сарая «Мастра Скворчапули», Пламя с потрескиванием ползло по дому семьи Гроссо, где пятеро детей, один другого меньше, сейчас безмятежно спали в своих постелях. Я закружилась на месте, тяжело дыша. Ситуация вот-вот выйдет из-под контроля и обернется катастрофой. «Я не справляюсь!» — крикнула я в спину Леану. Он почти настиг тварь. Та, удивительное дело, тоже умела уставать. Да и огнем плевалась не так бодро, как вначале. Одна из воздушных стрел, пущенных Леоном, выхватила пару перьев из хвоста. Еще бы немного. Фальконте оглянулся, смачно выругался. Не знала, что он так умеет. В другое время я бы залилась краской, но сейчас мне тоже хотелось высказаться вслух и нецензурно. Что делать, Леон? Что нам делать? Я не переставала задавливать пламя пузырями и уже чувствовала, как заканчиваются силы. Так нам с ним не сладить. Надо разбудить людей, надо звать на помощь. Но мысли постепенно затягивал туман отчаяния. Я видела только пламя. Будущее пламя, несущее гибель всему живому. Руки сами собой опустились. Я едва могла дышать от охватившей меня паники. Огонь, огонь, мы все погибнем, мы все... Габриэла, посмотри на меня. Леон заслонил с собой небо, закрыл от огня. Он взял меня за плечи и крепко сжал, возвращая из омута ужаса в реальный мир. Я знаю, что нужно делать.